У входа в часовню недвижимыми статуями застыло двое претарианцев, даже не шелохнувшиеся, когда мимо них прошла золотоволосая феерия в длинном белом платье с пурпурной оторочкой. Императрице Ларисии не пришлось долго искать супруга посреди огромного некрополя. За сотни лет у правителей Нового Рима не появилась привычки навещать могилы предков. Зато они нередко приходили поразмыслить о чем-нибудь в одиночестве в часовне Эмрис. Небольшой каменный купол, словно уменьшенный в десятки раз купол Сената, четыре небольшие башенки по периметру, скромная отделка до да тяжелые двери с каменного дуба. Никаких роскошных барельефов, никакой роскоши или даже лепнины. Лишь серая громада каменного короба посередине да статуя на ринге Каты над ним. Собственно, изначально никакой часовни тут не было, а было лишь место последнего упокоения шестого апостола богини Эмрис, Нарин Гекаты. Каменная глыба, будто бы высеченная из одного куска скалы, на самом деле саркофаг, что был наглухо замурован магией других апостолов. Статуя черной жрицы, в натуральный рост, посмертная, но сделанная скульптором Феери, что лично был знаком с Нарин. Странное то ли платье, то ли доспех, короткий военный плащ на плечах. Ларисия, что и сама уже разменяла столетия, всегда было немного не по себе от взгляда апостола, запечатленного в камне. Немного грустного, немного уставшего, но видевшего столько, что обычному смертному даже и не снилось. Апостол Эмрис без божественного клинка? Не апостол, но руки статуи были пусты а ее знаменитый двуручный меч был до половины воткнут в каменное основание перед саркофагом. По легенде, Нарин перед смертью воткнула его туда сама и сама же наказала, что написать под ним вместо собственного имени и эпитафии. «Той, что достойна». Что она имела в виду? Кто знает? Кто-то из предыдущих императоров считал, что надпись следовало понимать как «Могила той, что достойна забвения». Отсюда и отсутствие имени. Кто-то говорил, что наоборот, место упокоения той, что достойна почестей. Кто был прав? Возможно, что все и никто. На ринге Ката никогда не славилась шутками, в отличие от других своих сестер, но загадывать загадки умело хорошо, как и любой из апостолов Эмрис. В нескольких шагах перед саркофагом стоял высокий крепкий мужчина с длинными русыми волосами, обильно побитыми сединой, поверх которых лежала тонкая диадема, усыпанная множеством рубинов, замена некогда обычной пурпурной ленты. Его Величество Клавдий Корнелий, император Новоримский, господин Маджарата и Эльвингарда, владетель четырех пределов, первый гражданин империи и прочее, прочее, прочее. Никто бы не сказал, что императору уже почти семь десятков лет. Сказывалась кровь предков, что брали жен из народа высших феерий. Ни острых ушей, ни феерийского долголетия не наследовалось, но лишние лет 30 жизней и отменное здоровье были нормой. Лик императора не омрачали горестные думы или мысли. Даже сейчас, когда он был в одиночестве, он не допускал подобных слабостей. Просто стоял и задумчиво смотрел на торчащую из камня рукоять двуручного меча. Как будто бы подумывал попробовать его вырвать. Напрасная затея. Божественный клинок хранила в покое какая-то додревняя магия, и ни волшебник, ни самый могучий силач не смогли бы вытащить этот меч. Хотя попытки в прошлом и были, куда ж без них. Возможно, оно было и к лучшему. Нарин вонзила его в камень перед своей смертью, когда темные века наконец-то окончились. Как знать, что будет, если черное лезвие снова вернется в этот мир? Ларисия немного постояла у входа, а затем бесшумно подошла к императору, молча встала рядом и взяла его за руку. Тот слегка сжал тонкие пальцы феери в ответ. «Что тебя беспокоит?» — просто спросила императрица после недолгого молчания. Ей это было позволено, как и опускание всего торжественно-официального титулования с вашим величеством и «О, супруг мой!» они были вместе уже не первый десяток лет. Влюбленность молодости прошла, Настоящей любви не родилось, но это не помешало возникнуть глубокому уважению и привязанности друг к другу. «Меня беспокоит, что я все-таки не смог ее защитить», — просто ответил Клавдий. К молча кивнула. Другие бы эту фразу не поняли, но только не она и только не та, что видела, о чем думал император последние месяцы. «Вторжение из другого мира, далекое Отечество, смута на Востоке» Это бы его не поколебало, а вот то и дело, начавшее мелькать в отчете имя, смогло. Афина. Дочь наложницы-северянки Лариссия помнила совсем еще маленькой, а оказалось, что за эти годы нелюдимая угловатая девочка с колючим взглядом превратилась в красавицу-воительницу. Императрица почувствовала укол вины. Родная мать девочки погибла, А она не смогла воспитать ее сама и не видела, как та взрослеет. Золотые волосы, золотое сердце. Ларисия была одной из тех, кто готовился стать официальной супругой правителя Наварима с детства. Их всегда учили, что императрицы Фейри, вне подозрений, вне черных мыслей и поступков. Фейри была прежде всего Фейри. И к детям супруга от наложниц относилась не хуже, чем к родному сыну. Увы, но браки людей и Фери не слишком плодовиты, а династии нужно несколько наследников для выживания. При прадеде Клавдия погиб единственный наследник престола, но тогдашняя императрица лишь чудом успела выносить и родить еще одного сына. Но с тех пор было решено, помимо официальной жены, содержать и гаремы из человеческих наложниц. Из нынешних наследников родным сыном Ларисии был только Константин. Третий в очереди на престол – потому что первенец, несмотря на все старания лекарей, умер во младенчестве. Но и всех остальных принцев Ларисия любила как собственных детей, к тому же и воспитывала их сама. Феери всегда питали огромнейший пиетет к детям. Своих всегда рождалось мало, а человеческие почти ничем не отличались. Императрица неплохо ладила и с исключенной из престола наследия принцессой Селиной, сестрой Афины. Из-за непонятной хвори она толком и не могла ходить, но к своим 14 годам выросла доброй и жизнелюбивой девочкой. Ларисия регулярно навещала ее в загородном дворце, привозя из фамильной, даже не императорской, а феерийской библиотеки редкие книги, которые Селена обожала. Злые языки шептали, что эта императрица выслала принцессу из столицы. Было ли это правдой? Абсолютный. Разве что ничего дурного Ларисия в мыслях не держала и просто решила, что при дворе девочку попытаются втянуть в какую-нибудь гадкую интригу. Да и вообще императорский двор был не слишком приятным местом. Небольшой уютный особняк за городом, хорошие учителя, сад и библиотека, а в качестве охраны, пусть и вне линии наследования, но селена оставалась принцессой крови, пара воительниц с на пожизненном контракте. А всем известно, что, как и Фейри, ламии будут защищать любого ребенка до последней капли крови. Шептались и о том, будто мать Афины и Селены погубила все та же Ларисия, что вызывало гнев у всегда сдержанной Фейри. Заподозрить ее в том, что она способна на убийство из зависти или ревности, просто немыслимый вздор. Хотя Анастасия и правда не умерла сама, а была отравлена. Кем? Все тем же, что ранее уничтожил весь клан несчастной девочки, а ныне владеет эсом Эсамальдараман, клан Халивдан. Имперские союзники, чтоб вовек не видать им милости солнца. С такими союзниками никаких врагов не нужно. Сначала посчитали, что будет забавно подарить императору Наварима девочку, целую варварскую принцессу, чей клан некогда владел целым Эсам в качестве наложницы. А когда она родила уже вторую дочь, испугались, запаниковали, побоялись, что следующим может родиться мальчик, уже полноценный принц, как императорский отпрыск мужского пола. Всего лишь шестой в очереди наследования, но вполне способный предъявить претензии варварам на вырванную с кровью корону Северного княжества. За Селену все-таки переживали мало. Калеки традиционно не имели прав на наследование ни в империи, ни у северян, что многое переняли у наваримлен. А вот за Афину император беспокоился. У северян, в отличие от имперцев, женщины имели равные права на наследование, и внучка некогда уважаемого клана была вполне достойным кандидатом на престол. Казалось бы, суще бессмыслица, что самое мощное государство в Айкумени должно опасаться каких-то варваров, Однако Ларисия, как никто другой, прекрасно понимала. Разбить северян империя может. Захватить и контролировать их земли? Нет. Пробовали уже не раз, ничего из этого не вышло. Присланных наместников и войска вырезали, перебежчики из местных либо тоже погибали, либо перебегали обратно. И та же малая война в Северном пределе. Длится уже больше сотни лет, конца ей не видно, а на победу и намека нет. И потому 15 лет назад империи пришлось терпеть ради спокойствия восточных земель. Клан Хакурей был нейтрален и амбициозен. Клан Халифдан был тем еще сборищем негодяев, но их интересовала больше внутренняя борьба, нежели очередной поход на юг в имперские земли. А принцессу Афину решено было прикрыть неординарно. Вместо укрепленного замка и множества охраны решено было отправить ее в опалу. Сама по себе она опасности для северян не представляла, но могла стать знаменем борьбы и проходной фигурой, если вспоминать терминологию Латра. Но если принцесса и в самой империи не будет пользоваться приязнью, то это было бы явной демонстрацией, что ставку на нее делать не будут. Как ни странно, но это, кажется, сработало. Во всяком случае, Афина до сих пор жива и здорова, хотя знаменитые северные убийцы-хаоситы — наверняка бы достали ее где угодно, при желании. А получается, такого желания не возникло. Возможно, потому что опала была вполне реальной, в иной могли и усомниться. К тому же Ларисия считала, что дальний гарнизон на северо-восточной границе — место куда более безопасное, чем столичные земли. Хаоситы чувствовали себя как рыба в воде среди блеска роскоши Нобелей, пиров и балов, приправленных интригами, но в открытой войне были не лучше обычных солдат. И ведь все шло вполне неплохо. За минувшие годы халивданы изрядно успокоились и даже попытались, что называется, легализоваться. Их шпионы проявляли все меньше и меньше интереса к Афине, которую услали на восток, на самую имперскую окраину. Кажется, они вполне поверили в то, что принцесса Бастарт нелюбима и нежеланна даже своим отцом. И самое большее, на что может претендовать — выйти замуж за какого-нибудь местного графа, прожив жизнь обычной жены Нобеля. Но затем... Многое случилось. Вздохнула Ларисия. Очень многое. Странно, но ни ее, ни императора сейчас особо не волновали пришельцы из далекого Отечества. Они оказались вполне понятными и, на удивление, вменяемыми. И хотя некоторые горячие головы все еще требуют обрушить на них весь гнев империи, все больше людей выступает за то, чтобы сполна распорядиться возможностями нового союзника. Новые торговые возможности, новое оружие и магия, то, что одним махом поставило на колени всю военную мощь Рима на Востоке, врагов империи просто превратит в пыль. Игра затянулась, и продолжать ее больше нет смысла, произнес император. И терпеть уже довольно. Если Халивдан захотят войны, то ее получат. Смута на Востоке еще не закончена, напомнила Ларисия. И войск у нашей дочери не так уж и много. У федералов их достаточно, если они за две битвы разбили там наши армии. Понадобится, я отдам под их управление земли до самого Альде-Романа. Империя не торгуется. Зато умеет лицемерить, если это необходимо. «Вытерпели сотни лет условно лояльных южан, вытерпим еще один доминион». «Вот только кто чьим доминионом будет?» резонно возразила Ларисия. «Зваться младшими не зазорно», — улыбнулся Клавдий. «Выше ли феери этого не знать? Ведь, если говорить прямо, то не Эльвингард наш доминион, а мы его. Это кому-то мешает? Уж явно не жителям империи и светлым феери». «Ты же знаешь, что Высшим нужна не власть, а покой», — с неожиданным жаром произнесла императрица. «Конечно, знаю». Император приобнял супругу. «Поэтому мы и преодолели темные века. Все вместе. Но вот сейчас...» Признаюсь, мне тревожно. Открываются врата в другие миры. По дорогам империи снова ходят апостолы Эмрис. «Эрин Меркурий, тебя беспокоит, что апостол не просто так вышла к людям?» Меня беспокоит цель, ради которой апостол Эмрис оказалась вынуждена выйти к людям. По мелочам они никогда не разменивались. Нам нужно будет встретиться с ней и поговорить. На чистоту. Афина, Эрин, проворчала Ларисия. В неспокойные времена появляются воительницы, вершащие судьбы других. Если сыщется третья, и вовсе будет почти легенда, а легенды никогда не бывают добрыми. Но ее святейшеству хотя бы не нужна диадема имперской принцессы. А нашей дочери? Ей наверняка тоже. Но вот империи такая принцесса будет нужна. И чувствую, что будет нужна уже очень скоро.